Не так уж велика разница в возрасте, и в мерзающем свете свечей, сгущавших тени вокруг них, он все явственнее ощущал